ЭПИЗОД СЕДЬМОЙ Светлая богиня Жива побеждала злую ведьму Марану. По ночам зима еще торжествовала, еще заращивала льдом и инеем прорехи, что наносили ей в дневных сражениях сияющие солнечные мечи. Но все глубже ложились синие проталины, и тяжелые войлочные облака постепенно освобождали небо, и небо поднималось все выше, вверх, вверх, чистое и ясное, готовое наполниться ликующим пением птиц. — Что не весел, Веглавич? — спросил Хальгрима Чурила, когда они однажды вместе ехали из Круглицы домой. Хальгриму дорого обошлась минувшая зима. Суровое лицо осунулось еще больше. По щекам сверху вниз легли угрюмые складки. На висках и в усах проглянулась седина. Он сказал, «Скоро птицы полетят к северу, конунг». Его халейга в поедом ела тоска. Старый Олаф осматривал корабли, готовя их к тому дню, когда должна была вскрыться река, и говорил сыновьям, «Они привыкли к морю, дети. Я думаю, им тоже снится морской прибой». Люди все чаще смотрели на север и ждали весны с непонятной тревогой как будто ей предстояло что-то переменить. Витга, ведь и нег был теперь в младшей княжеской дружине за своего. Не всем нравилась его нелюдимость и невмерная ни по летам, ни по заслугам гордость, но в ратной науке ему среди отроков ровня было немного. Видгу в дружине начали уважать. В урманском конце он с того самого дня не появлялся ни разу и как мог избегал его обитателей. Выздоровевший Скеги ходил туда несколько раз, но Видга не спрашивал, что новенького. Даже о том, что Торгер, сын Гудмунда, взял в жены Любомиру, а данной невесте справил сам конунг, Витга выслушал равнодушно. Однажды, когда он чистил своего коня, на княжеский двор явился Бьорн Оловсон. Молодой кормщик разыскал отрока Чеклинера и заговорил с ним. И Витга, стоявший поблизости, слышал каждое слово. Бьорн похвалил и погладил лошадь отрока, спросил, не болела ли у Чеклинера когда-то раненая голова, потом пожаловался, что поскользнулся на льду, когда переходил реку и промочил ноги. Совсем уже собрался уходить и напоследок обронил как бы невзначай. — А что, скажи, мирянин, здорова ли твоя сестренка Целтий? Я помню, вы с ней были похожи. Чеклинер ответил весело. Дома говорили, нам с ней надо было родиться двоими братьями. Я к тому, сказал Бьорн, что у Сигурда уже двое парней, а я все не женюсь. Послушай, отдашь ли ты мне сестру? Мирянин почесал льняной затылок и посоветовал Бьорну спросить ее саму. Он мол не собирается ее принуждать. Бьорн ушел очень довольный. Можно было не сомневаться, что скоро... На той стороне реки примутся готовить еще одно торжество. Булгарин Аргана с двумя товарищами, Шилки и Талутом, жил у князя в великой чести. Хану Кубрату сразу послали весть о возвращении родича, но торопиться домой Органа не стал. Беглому заложнику было о чем порассказать союзным князьям, и те слушали жадно о городах из белого камня, внутри которых стояли войлочные юрты и курились очаги землянок. А Хакани, что весной отправлялся кочевать по своим владениям, сопровождаемый войском, и ни один из простых воинов не смел приблизиться к нему на полет стрелы, чтобы не осквернить взглядом священную особу царя. Аб Аль-Арсиях, избранном отряде арабов, не знающих себе равных в бою и имеющих зато привилегию не сражаться против единоверцев». О знатных вельможах, что поколениями женились на красивейших пленницах, и оттого были светлокожи, мягковолосы и без выпирающих скул. Вот и называли их белыми хазарами и считали едва они за особый народ. И о хазарах черных, простом люди, живущим жизнью охотников и пастухов. Люди лица, узкоглазым с черными косами жестче конских хвостов. Самого Хакана Булгарину видеть не привелось. Но он хорошо помнил, как однажды по степи разлетелась весть о смерти царя. Богатую тризну справил по умершему род Ашины Волка, издавна рождавший правителей. Множество могил, с избу каждая, вырыли для него послушные руки рабов, и все могилы, кроме одной, оставили пустыми, а могильщиков предали смерти, дабы ничья рука не потревожила священных костей. А молодому царю, сыну прежнего, надели на шею веревку и, затянув, хорошенько спросили, сколько хочешь править. Столько-то и столько-то лет полузадушенно прохрипел новый Хакан и вступил на престол, заранее зная, что его убьют точно в назначенный срок, если только прежде он не умрет сам. «Ибо иначе оскудеет божественная сила Хакана, и удача оставит народ!» Между тем солнце ходило по небу с каждым днем все выше и веселей, еще немного и польют теплые весенние дожди, вскроется, полезет на берега медведица, а там заворочается, загрохочет льдинами сама великая рось. Князь Радим не умер, раны его заживали, То ли помогло чудодейственное лекарство Асиль, то ли впрямь сыскалась в князе могучая сила, на которую так надеялся Абу Джафар. Одно было ясно. Давно бы ему спать под курганом, если бы не нежеланно полениться. Слепой Радим узнавал ее по шагам. Он давно уже переименовал ее в ненагляду и только жалел, что не насмотрелся вдоволь на ее красоту, пока имел глаза. И еще он говорил, что это раньше он был темен, а ныне прозрел. Частым гостем стал в новом дворе боярин Вышата. Дочь встречала его радостно, ластилась к отцу, чувствуя себя виноватой. Всякий раз уговаривала посидеть подольше. Сама, однако, домой не шла. Мало-помалу Вышата вроде как привык, что недалее лето проводит ее в Круглицу. Но заметно тяжелее сделался его шаг... И гладкая палка, с которой он и раньше не расставался, теперь была нужна ему не только для красы. Любимо же поминать при нем было опасно. Полные дни сиживал он у Родима. И нередко они беседовали втроем, потому что к Родиму заглядывал Хельгий Вигловсон. Родим ему нравился. то он терпел. Чурили молча кланялся. Княгиню Звениславку всякий раз останавливал, спрашивал, как здоровье, и не надо ли ей чего. Радим ощупывал его секиру, примерял ее к руке и в который раз просил рассказать о поединке с Рунольвом. Зима сдавала все больше. На глазах уступало теплу. Скоро, скоро в каждой избе хозяйки примутся месить пухлое сладкое тесто и вылепят из него маленьких птиц. Потом этих птиц обмажут медом, и пойдут с ними за городское забрало закликать в гости весну. На утренней заре растелят в поле чист новый холст, положит на него душистый пирог и оставит все это в дар матушке весне. Пусть она, краса ненаглядная, отведает угощение, оденется в новину и уродит взамен добрый хлеб и долгий лен. А там сожгут страшное чучело злодейку Марану, и напекут в честь солнца блинов, румяных, круглых, как оно само. А там сойдет снег, и настанет пора бросить в землю зерно, и незримо поскачет по полям на белом коне юной Ерила, босоногий, похожий на девушку, в белом плаще, в венке из цветов, с житными колосями в руке. Никто не увидит его, но почувствуют все, по смятению в сердце. По неясной тоске, той самой, что гонит прочь сон и заставляет молодых девушек на ночь глядя продевать косу в висячий замок и с волнением обращаться к еще неведомому жениху. «Приди, милый, приди во сне ключика попросить». И даже старый щелкан начнет доставать и нюхать высохший пучок пахучей степной травы, что осенью привез ему люд.